После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого служащие уяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет. И чем он только что поднял пресс-папье, он и сам не знает. «Прямо анекдот», — повторял невидимый. Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось, стало скучновато. Ну, что новенького в отделе спросил прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение? «Ничего». — ответил Иоанн Апольский. — Говорят, новая тарифная сетка будет. — Три года, — говорят, — послышался из-за рифмометра. Безнадежный ответ невидимого. — Да. — Вы знаете, меня еще и обокрали, ей-богу! Все чисто украли! — А вы заявили в милицию? — Да зачем заявлять? «Ведь мне-то уже не нужно!» — с горечью произнес голос регистратор. «Это вы напрасно, Егор Карлович! Если все так будут относиться, то такой бандитизм разовьется!» Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоевшее, а сегодня бесконечно милое, и невозвратимые — счеты с костяшками пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая, чудесная книга регистрации. — Как же все это произошло? — спросил Евсей Львович. — Расскажите подробно. Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову, и так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уж удивительным. — Бывает, бывает, — сказал инкассатор, — на свете, пусть люди как не говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью три гроба видела. — Это бабьи разговоры, — сказал невидимый. — Нет, нет, — закричал инкассатор, — это не пустяк. На перерыв стали рассказывать всякие таинственные истории о гробах, призраках и путешествующих мертвецах. — Выходит, что и я призрак, — усмехнулся Филюрин, — но его не услышали. Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля. Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами. Между тем Лидия Федоровна давно уже с опасением поглядывавшая на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру. «Вы еще здесь?» — Егор Карлович спросила она. «Здесь. Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. Пардон!» Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку, арифмометр заскрежетал. Евсей Львович сел за главную книгу, потянулись за свои столы и все остальные. О невидимом начали забывать. — Скажите, — обратился Филюрин к конкассатору, — вы давно купили эту сорочку? — Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали? Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам. — Егор Карлович, — спросил Пташников, — я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву, вполне знающий терапевт. — Зачем же обращаться? — тупо спросил Филюрин. — Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверное, нужна электризация... Токи и Дарсонвали замечательная вещь. Или знаете что, попробуйте водолечение. Температуру вы мерили? Где там мерить, сказал Филюрин грустно, пойду я в местком.